с таким добродушием, что не недоставало решимости остановить и расхладить его фантазию. Или вот, например, табакерку дадут. Что ж, на милость ведь нет образца, поощрить захотят. А кто знает, может, к двору попадешь, — прибавил он полушепотом и со значительным видом прищурив свой левый глаз. Или нет, или рано, к двору -то. Ну уж и к двору, — сказала она Андреевна, как будто обидевшись.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 Я ведь так просто говорю, генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты, чувствительная, прибавил он, потрепав свою Наташу в раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае. Я вот, видишь ли, Ваня любя, говорил, ну, хоть и не генерал, далеко до генерала-то, а все-таки известное лицо сочинитель.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 Деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы все это из твоей страны было благородно, чтобы за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтобы как-нибудь там по протекции. Да ты не загордись тогда, Иван Петрович, прибавила смея Санна Андреевна. Да уж поскорее ему звезду, папаша, а то что в самом деле атташе да атташе. И она опять ущипнула меня за руку. А это все надо мной подсмеивается! – вскричал старик с восторгом, смотря на Наташу, у которой разгорелися щечки, а глазки весело сияли как звездочки. Я, детки, карцы вправду далеко зашел, вальна скары записался, и всегда-то я был такой, а только знай, Швания, смотрю я на тебя. Какой-то у нас совсем простой. Ах, боже мой, да какому ж ему быть, папочка? Ну, нет, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то, этак, лицо. То есть совсем как будто не поэтическое. Этак, знаешь, бледные они, говорят, бывают. Поэтому, ну, с волосами такими, и в глазах, этак, что-то. Знаешь, там, йод какой-нибудь или прочее.